Глава 66. Дирк сидел в кафе напротив панорамного окна, откинувшись на спинку дивана и попивая кофе. Видимо, напиток ему нравился, потому что мужчина выглядел довольным. Мы сидели в машине на парковке чуть поодаль и наблюдали за ним. Это детектив? уточнил брат. Да, он из частных. Тут я заметила, как Вере нахмурился и бросил на меня короткий взгляд. Говори потребовала я, заметив его колебания. «Он не случайный человек, Тами», ответил парень и сжал мою ладонь. «Тас не враг. Он единственный, кто помог мне, когда все решили, что я безумна. Только он поверил». «Ты не так поняла. Он бывал у нас дома и знал Софи». «Ты что-то путаешь», смутилась я. «Просто ты его не помнишь, но он бывал у нас в гостях не раз». «Бабушка не отпустила бы тебя из дома без защиты». «Знаю, вынуждена была согласиться я, вспомнив книгу родной ведьмы». «Она ездила в студенческий городок и встречалась с твоими работодателями». «Она их заставила быть ко мне лояльными, мне стало не по себе». «Она сделала их довольными», – успокоил меня Верри. «Вроде твой начальник не мог иметь детей, а бабуля вылечила его». «Его супруга забеременела», – подтвердила я. Софи никогда бы не стала кого-то принуждать, но счастливые люди делают счастливыми других людей, она всегда так говорила. Тас не говорил, что знает обо мне. Стало обидно от мысли, что этот человек скрывал от меня правду. Почему-то от Дирка я ожидала искренности. Я не удивлюсь, если он забыл о том, что знал тебя и Софи, словно прочел мои мысли в Эре. Она не могла допустить, чтобы о тебе знали посторонние. Почему? Что во мне такого? Сфинксы удивительные. Брат нежно коснулся моих пальцев губами. Считается, что вы можете исполнять желания. Глупости, смутилась я. Те сектанты хотели получить воплощение огня, и ты дала им это. Стало ясно, что брат помнит тот день, когда я появилась в их доме. Я невольно воспроизвела в памяти воспоминания, которыми Вэри невольно поделился со мной. Я ведь едва не убила их. «Не ты, а огонь, который они сами возжелали», — поправил меня мужчина. «Ты не виновата в их проклятии». Они оказались не готовы к тому, что получили. Я вновь посмотрела на детектива, который беспокойно оглянулся и посмотрел на часы. «Думаешь, он ничего не знает обо мне?» «Он вряд ли поверил бы». «Ты его не знаешь», — возразила я. Дирк поверил в мою вменяемость, и он уже сталкивался с похожими преступлениями. Я рассказала о том, как детектив поддержал меня, как помог не попасть в психушку и не сойти с ума. Вэри не замечал, как иногда слишком сильно сжимает мои пальцы в своих. Он контролировал выражение своего лица, но глаза полыхали золотом. «Все это уже в прошлом», – произнесла я успокаивающе и погладила его по щеке. Я не был готов к тому, что тебе придется перенести. Если бы я знал, ничего бы не изменилось, милый. Я заставила его повернуться ко мне. Этому суждено было случиться. Никто не может выиграть в играх с судьбой без потерь. Тебе ведь тоже пришлось несладко, верно? Я мужчина и знал, на что шел, помрачнел Вэри. А я сфинкс. Говорят, что я умею исполнять желания. Упрямо вскинув подбородок, я встретила удивленный взгляд дракона. Наша бабушка не была мужчиной, но это не помешало ей справиться с невероятной ношей. Она спасла нас двоих. Значит, и я должна была справиться, и я справилась. Это не мешает мне ненавидеть тех, кто был причиной твоих слез, прорычал он. Поэтому я и хочу знать, кто был тем уродом, кто был тем падальщиком в магазине Дианы. Мне кажется, что они похожи. Вэри скривился и все же сказал. «Я попросил своего друга провести расследование. Он раскопал какую-то информацию, обещал приехать и рассказать. Почему ты не сказал мне этого раньше?» Беспокоился, что это причинит тебе боль. Произнес он спустя несколько секунд, а потом добавил. «Мне все еще не верится, что ты и вправду со мной, что все это правда». Я потерлась щекой о его плечо. «Поверь». «Ты мой дракон».